15. Я проснулась от громкого мурлыканья Люрикса над моим ухом. Ноде для него выдалось непростой, и я потискала беднягу, за что тут же получила поцелуй. Судя по тёмно-серому свету, льющемуся из окна, 1 января уже перетекало в вечер. Я услышала за дверью негромкую музыку и звон посуды. Воспоминания невольно вернули меня в детство. Когда в этот самый день я также прислушивалась к новогодней суете. Мама и Валентина накрывали на стол, ожидая очередную порцию гостей. А я, естественно, ждала подарки и вкусности. Когда у лучшей подруги среди её друзей и знакомых есть те, кто может в новогоднюю ночь посуетиться ради неё и найти свободный домик для загородного отдыха. Короче говоря, Такую прелесть, как Мила, ни за что нельзя обижать. Мы уехали за 100 км от города, прихватив с собой два чемодана, кота и Стаса, для которого моё предложение в половину первого ночи стало настоящим сюрпризом. Недолго думая, он помчался ко мне с командировочным чемоданчиком и пакетом готовых блюд, купленных в супермаркете. Сам Стас облачился в ярко-жёлтую экипировку лыжника. Мы прыгнули в такси и чуть больше часа добирались до уютного местечка с множеством деревянных домиков и высоких снежных вершин. Праздник здесь был в самом разгаре, и даже крепкий морозец не мешал отдыхающим распевать шампанское. Единственное, что я сделала, заняв комнату с видом на часть катка, так это показала Люриксу его лоток с наполнителем, миску с водой и кормом. Никто из нас не раскладывал вещи, не переодевался. Мы накрыли на стол, разлили шампанское по фужерам, которые имелись в домике, и наконец выпили за наступивший Новый год. В весёлой компании мне всегда было легче не думать о плохом. Неприятности, казалось, оставались в стороне. А в этом случае, там в городе, куда я планировала вернуться только через 5 дней, Дверная ручка тихонько опустилась, и в комнату заглянула Мила. Увидев, что я не сплю, она подлетела ко мне и запрыгнула на кровать, напугав несчастного кота. Люрикс, прости. Вернись, киса, звала она его, но определённо посчитала её ненормальной. Русишка. Как тебе спалось на этих чудесных и мягчайших простынях? Отлично, улыбнулась я. который час? Половина четвёртого. Мила перевернулась на живот и подпёрла руками подбородок. Ева сказала, что приедет к нам завтра. Кажется, она планирует оставить Игоря у его родителей и събежать сюда. Ты ей рассказала о моём неудавшемся рандыву длиной в 2 дня? Мила обвела моё лицо взглядом, полным сочувствия. Ой, нет, только не надо этого. Ладно, Это не конец света. Разумеется, не конец света, но мужчина, если он мужчина, не имеет никакого права так поступать с тобой. И я сейчас не имею в виду вашу интимную связь. Но кто так делает? Обещает приехать, увезти за город и вместе встретить Новый год, а сам ужинает в ресторане с какой-то брюнеткой и твоей семьёй, как будто и не приглашал тебя вовсе. Что это вообще? Думаю, что это был алкоголь, мое сногсшибательное платье и неугомонная похоть, которая на мгновение лишила его памяти и позволила нести бред по поводу совместного. Да ну его!» Постаралась я улыбнуться, хотя на душе скребли кошки. «Спасибо, что приехала, мила. И за это бегство из города тоже спасибо». «Ну хватит, а то я сейчас расплачусь. Кстати, этот твой Стас Прикольный парень. Он меня сегодня учил кататься на горных лыжах. Но ты ведь знаешь, я корова на льду, а следовательно, корова и на снежных склонах. Всех детей распугала, потому что училась на детских горках. Вы уже и на лыжах катались? Села я на кровати. Почему меня не разбудили? Ты спала так крепко. К тому же моё обучение продлилось недолго. «Как думаешь, почему?» «Потому что ты корова». «Именно. Стас остался, сказал, что сто тысяч лет не катался и хочет наверстать упущенное время. А я, кстати говоря, сделала заказ продуктов из города». «Из города?» – ахнула я. «Сто километров ведь ехать». «У меня есть огромный бонус», – подмигнула Мила. Мы сделали мощную рекламу доставки продуктов из крупного гипермаркета. Она сработала на ура, и нам в качестве благодарности выдали бесплатные 500 км доставки. Обалдеть. Кто твои друзья? поразилась я. Я была в шоке, когда для нас нашёлся свободный домик в разгар новогодних каникул. А теперь у тебя? Нам просто повезло, отмахнулась Мила. В этом домике должны были отдыхать родители Гриши, но они подхватили какую-то заразу и остались отмечать праздники дома вдвоём. А Гриша это, я брала у него интервью года 2 назад. Мы часто пересекаемся на всяких тусовках. Он такой, знаешь, свой парень. Добрый, открытый, честный. Таких днём с огнём не сыщешь. Он похож на моего двоюродного брата Сашку. Только тот ездит на заниженной Mazda 2003 года, которая умудрилась сесть на пуза, когда однажды он решил подвести домой двух подружек. А у Гриши Кадиلاك, просто Кадиلاك. Мило села напротив меня, поджав под себя ноги. И что? Прям вот ни одной весточки от него, ни единого объяснения. Какого хрена он даже не предупредил, что не сможет приехать. Нет, усмехнулась я, сползая с кровати. Я отключила вчера телефон, но не сомневаюсь, что там глухо. Николь, а он был сильно пьян, когда говорил тебе это. Осторожно спросила Мила. Об этом я тоже думала. Нет, наклонилась я к раскрытому чемодану, чтобы достать зубную щётку и пасту. Абрам не был пьян, и мне казалось, что он отдавал отчёт своим словам и действиям. А ты не в курсе, почему он ужинал с моей семьёй? Повернулась я к Миле. Понятия не имею. И если честно, даже знать не хочу, потому что там, где есть папа, мама, сестра и все остальные, никогда и ничего хорошего не будет для меня точно. Хотя и обидно, улыбнулась я, опустив взгляд на пушистый ковёр у кровати. Мне и впрямь показалось, что я ему нравлюсь. «Ладно, пойду умоюсь. И что ты там говорила насчет продуктов?» «Я приготовила пасту с креветками», — улыбнулась Мила. Но я все еще видела в ее глазах сочувствие. «Если Стас не вернется через пятнадцать минут, тогда будет ужинать один». «С чего это?» — раздался голос моего коллеги. Его голова просунулась сквозь щель в двери. Я уже тут и никуда больше не собираюсь уходить. Как прокатился? Супер! Профессионализм пропить невозможно. Стас распахнул дверь и стянул с себя теплый свитер. Кстати, Николь, не поверишь, с кем я встретился? С Дедом Морозом. Я легонько пихнула Стаса плечом, чтобы дал мне выйти из комнаты. Ну, для привлекательной брюнетки. Он, наверное, и есть Дед Мороз. Засмеялся Стас. Здесь катается наш босс, Абрам. Он круто рассекает на сноуборде. Мои уши моментально вспыхнули не то от шока, не то от раздражения. Здорово, выдавила я и прошла мимо. Есть хочу ужасно. Буду к ужину через 10 минут. Оглянувшись на Милу, которая пребывала в похожем состоянии, что и я, мне стало даже легче. Меня променяли на другую в новогоднюю ночь и увезли туда, куда приглашали меня. Нарочно не придумаешь. После ужина Стас и Мила отправились в свои комнаты, а я вызвалась убрать со стола, поскольку весь день проспала и от меня не было никакой пользы. Да и хоть какое-то занятие отвлекало от ущербности своего положения. Я помыла посуду, протерла каждый зубчик на вилках полотенцем и находила мелочи, которые занимали мое свободное время. Спать мне, естественно, не хотелось, потому что я занималась этим большую часть дня. По телеку повторяли вчерашний концерт, и я переключила на дневник «Бриджит Джонс». Мне нравился этот фильм. Он был таким же новогодним, как Оливье, и его всегда хотелось смотреть с кем-то. Но Мила уже спала, Стас, у которого слипались глаза от усталости, ещё за ужином и по давна, так что выбора у меня не было. Я села перед телевизором и натянула поверх тонких носков шерстяные, которыми со мной поделился Стас. Из нас троих он единственный, кто позаботился о действительно тёплых вещах, взяв с собой больше, чем ему одному могло бы понадобиться. Только я улыбнулась в забавной сцене. Как в дверь постучали. Разумеется, я догадывалась, кем был этот незваный ночной гость, потому что Стас сказал, что сообщил Абраму, с кем он приехал сюда. Другое дело, зачем Абрам сюда пришёл. Как только я открыла дверь, Юга бесцеремонно ворвалась в дом. Украшения, которыми был увешан весь дом, зашевелились. На Абраме был спортивный зимний костюм белого цвета. Тонкая лыжная шапка, поверх которой переливались с зеркальным покрытием большие очки. Экипированный, опытный и лживый лыжник, черт возьми. «Привет, Николь», – поздоровался он. «Привет». Его взгляд медленно прошелся по моему внешнему виду, который разительно отличался от того, к которому он, по-видимому, привык. «С Новым годом!» «И тебя, и я могу войти?» Я молча пропустила его в дом и тихонько закрыла дверь. Почему ты отключила телефон? Потому что я уехала за город, как и планировала. Не хочу, чтобы меня отвлекали от долгожданного отдыха. Я тебе звонил, поднял он бровь и снял шапку. После наступления Нового года телефон абонента временно выключен, улыбнулась я, пожав плечами. До него проблем связаться со мной ни у кого не возникало. Я знаю, что поступил с тобой нехорошо. И оправдания мне нет. Я обещал, что мы уедем. Постой, постой, усмехнулась я, выставив вперёд ладони. Меньше всего на свете я хотела, чтобы Абрам думал, будто я очень ждала эту поездку с ним. У тебя просто изменились планы. И да, было бы лучше. Предупредить меня чуть раньше полуночи. Но ничего уже не изменишь, так что не зачем обсуждать всё это. Просто надеюсь, что ты был занят куда более важными делами. Кстати, ты что, планировал приехать со мной именно сюда? Николь, мы можем просто забыть об этом недоразумении. У меня возникли непредвиденные обстоятельства, которые требовали моего участия. И да, я планировал приехать с тобой сюда. Я звонил тебе, но твой телефон выключен. Представь моё удивление, когда я встретил Стаса, и он сказал, что вы тоже здесь отдыхаете. Абрам подошёл ко мне. Я знаю, что обидел тебя и испортил праздник. Но я очень хочу всё исправить. Абрам, ещё раз привет. Я тут в туалет иду. Туалет. Раздался полусонный голос Стаса. Он открыл дверь в ванную комнату и, постояв на месте пару секунд, зашёл внутрь с закрытыми глазами. Как твоя поездка? спросила я, сложив руки на груди, будто устанавливая границы. Поездка и поездка, как и всегда. Извини меня, Николь. посмотрел он в мои глаза с такой нежностью, что я почти растаяла. Я правда хотел, чтобы вчера всё было иначе. Поужинаем завтра вместе. Здесь есть уютный ресторанчик с превосходной кухней. Интересно, а он видит в моих глазах роскошную бринетку, которая была с ним на фото вчера, и которая, кстати, была здесь с ним. Я не думаю, что это хорошая идея, Абрам, сказала я, сильнее натянув вязаную накидку Милы. Да и у нас на завтра были планы, так что как-нибудь в другой раз. Он улыбнулся, и я опустил голову. Обычно так говорят, когда не могут сказать прямо, что другого раза не будет. Что ж, рад был видеть тебя, Николь, попятил он назад. С Новым годом и хорошего отдыха. Спасибо, тебе тоже. На этом и закончили.